Часть 4. Внешняя политика. Глава 11 Территория. Как у любого государства, у группировок была своя территория размером от одного двора до нескольких кварталов или микрорайонов. В группе «Казанский феномен» мы с подписчиками насчитали примерно 150 группировок 1980-х, включая маленькие и недолговечные, и начертили карту их территорий. Надо сказать, что одновременно в городе не существовали все 150. В среднем действующих было около 100, активных – около 70. Удачная территория сама по себе была хорошим активом. Чем больше школ и училищ находилось на территории группировки, тем больше боевых единиц можно было присоединить к местному уличному сообществу. Удобные проходные дворы позволяли убегать от милиции, а тихие закоулки – отнимать деньги и одежду. Городская среда 1970-х и 1980-х как будто сама подталкивала мальчишек искать укромные уголки. Школьные площадки, подъезды, подвалы и чердаки были оккупированы коротко стриженными подростками в телогрейках. Советский ребенок вообще часто был предоставлен самому себе – И часы от школы до прихода родителей с работы проводил во дворе среди ровесников. Казанцы со школьной скамьи знали, на территории какой группировки находится их дом и школа. В 1980-х группировки делили асфальт, то есть определяли границы территории путем конфликтов, массовых драк с монтажками и металлическими шарами. Постоянным геополитическим процессом на казанских улицах было объединение и поглощение мелких дворов и коробок, вернее, базировавшихся в них группировок более крупными. Например, 111-й двор по улице Тукаевская в 1970-х стал частью новотатарской, крупнейшей группировки Казани. Она состояла из 111-го двора, вахитовских, сайдашевских, ямовских, нефтебазовских, Автовокзаловских, центровских, Ричпортовских, Каримовских и тракторовских. В начале 90-х под флаг перваков стали группировки района Первые Горки Мавлютовская, Камаевская, Грифьяновская, Старогорковская, Дружная Коробка и Пьяная Коробка. И еще несколько мелких бандек. Так, перваки стали крупнейшей конторой Приволжского района. Один из самых влиятельных казанских бандитов, Хайдар Закиров, объединил 13 мелких дворов своего микрорайона. Овражный, фашистский, московский, кошачий, шведский, средний, хайдеровский, бочинский, римский, паспортовский, больничный, темный, блядский. В одномощное и влиятельное ОПС – жилку. Территория жилки имела выгодную тактическую особенность. Заехать туда можно было только по двум дорогам. При въезде всегда дежурила молодежь. Во время войн они докладывали о каждой подозрительной машине. Посторонние просто не могли попасть туда незаметно. В 1990-х удачность территории обрела новое значение. Продовольственный рынок, вокзал, кафе, офисы фирм, все, на чем можно было поднять денег, стало работать на улицу. Хотя фирма, которую крышуешь, не обязана находиться на твоей территории, к тому времени начало действовать правило «Кто сильнее, тот и прав». На территории сильных группировок крышевали только свои. Группировки послабее были вынуждены уступить более сильным. Впрочем, по словам одного из моих героев, огромные территории сыграли злую шутку в 90-х с группировками вроде ново или «Борисского». Пацаны в результате сами не знали, Кто и где у них работает. Андрей Барзихин. Имя изменено. 1973 года рождения. Состоял в группировке Хади-Такташ. Наша территория начиналась с Архангельского кладбища и заканчивалась бувной фабрикой Спартак. Тот берег кабана со стороны театра Камала. Считался территорией Тукаевских и Новотатарских. Напротив зоопарка, на другом берегу Кабана, были пляжи и футбольное поле. Формально территория Татар, но мы считали ее своей. Купались и в футбол там играли. Заодно и лупили Ямовских, Вахитовских и пацанов со 111-го двора. А по молодости, особенно по детству, нам вообще похуй было. Могли детский мир своей территории объявить, сделать там сборы дневные. Выгоняли оттуда суконовских, они в шоке были. Ха -ха. Только что была их территория, а тут пришли ходи-токташевские. И такое было. Наша территория делилась на новый и старый ходи-токташ. Старый ходи-токташ ⁇ это бараки напротив зоопарка. А через дорогу, на аспиранта начинался новый ходи-токташ. Там кооперативные дома были. Но они какими-то более интеллигентными были, что ли. На старом ходит октаж и коммуналки, бараки, несколько хрущевок. Но еще ни одной девятиэтажки тогда не было. Ну, деревня такая. Году в 1989, наверное, построили первую четырнадцатиэтажку. Она первая и единственная была. А потом в 1998 или в 1997 еще построили. Где ходит октаж было написано на домах, то и считалось нашей территорией. Я как-то с детства знал. Вот это наше, а вот там Павлюхинский, там Газовский, там Суконовский. Причем я даже не помню, кто мне это объяснил. Татьяна Николаева, 1971 года рождения. Жила на территории группировки Перваки. Вот приперлась нам с девчонками ходить на аэробику. Это ведь другой район, через дорогу Мавлютова. Так наши мальчики нас провожали точно до этой дороги. Мы бежали до школы, там занимались. Потом бежали назад от толпы гопоты, но вот эту дорогу никто не пересекал из наших мальчиков. А уж что у нас за бабский мазохизм был, даже не вспомню. Ну, аэробика же. Алексей Снежок Снежинский, 1976 года рождения. Экс участник группировки Слобода, экс-киллер группировки Жилка. Отсидел, принял ислам, занимается строительным бизнесом. Я рос на Адмиралтейской Слободе. Мы были такие дети-подземели. Играли на фабриках, на заводах. У нас штабики были всевозможные. Лазили там. У нас был очень обособленный участок внутри Слободы. Назывался Сады. Там когда-то были плодовые деревья. С одной стороны железнодорожная линия отсекала нас, а с другой старое русло Казанки. И завод начинается. Ну и две дороги. Вообще посторонних нет. Живешь как на даче. И все свои. И там сколько соседей есть, мы все друг друга, естественно, знаем. Лишних вообще никого нету. Роман Лебедев, 1970 года рождения. Состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал» в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. Территория группировки Тельмана «Рабочий квартал» была особенной. С одной стороны центр, с другой трущобы. Как-то бежал на наших «Кремль». Рабочинских было мало, не только супера, человек пять-восемь, а на них толпа в двадцать человек. Рядом курили алкаши взрослые, такие мужики лет сорока, и шла бабка с коромыслом за водой на колонку. Мужики подскочили к бабке, отняли коромыслом, какую-то фигню схватили и на кремлевских тоже пошли. А кремлевские, когда увидели, что мужики бегут, сломились и убежали. То есть у местных мужиков, не имевших никакого отношения к группировке, Просто сработало, что наших бьют. Я уверен, что на каком-нибудь квартале, мебельном или на горках такого не могло произойти. А тут происходило. Андрей Петулов, 1973 года рождения. Состоял в группировке «Светлая» в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. У нас окраина города была. С одной стороны завод имени Ленина, с другой город кончался с третьей — завод «Тасма», а с четвертой — границы с территорией Грязевских. Чужие особо не ходили. Кинопленовские тоже были рядом, но с ними были такие отношения. Не война, не дружба, а, скажем так, нейтральные. За мою историю у нас было два-три набега. Война с кинопленовскими началась, и мы стояли с дубинками и арматурой, ждали набега. В какой-то момент выехали кинопленовские — Выстрелили один раз из дробовика в кустах. Не знаю, даже зацепили кого-то или нет. Но в тот же вечер выяснилось, что вопрос разрулился. Все нормально, войны не будет. Женя Ан, Имя изменено. Вступил в группировку в девяностых. «Дружная» — пожалуй, самая легендарная коробка тех лет на первых горках. Там Андреяшин Олег, Аксель, Куртым, авторитеты «Дружный» иконы 80-х годов. Там образующие дома были, братьев Касимовых, 30-й и 36-й и так далее. Дом, в котором условно осужденные жили, хотя на самом деле они на химии там были. Но в современной России этого понятия нет. Забыто давно, молодежь не поймет. Химия — аналог вольного поселения с работой на вредных производствах. В 1981 году был конкретный исходняк. Пытались договориться об объединении хотя бы первых горок, а в идеале всей той части Приволжского района. Безуспешно. Почти до середины девяностых первые горки делились более чем на десять дворов. Дружная коробка, пьяная коробка, полтинник, тихий угол, третья мавлютовская коробка, камаевские, старые горки, лысогоровские, Грифьяновские, Мавлютовские. Они же непосредственно перваки. Горбатая коробка. В 1996-м в состав уже объединившихся из всех вышеназванных дворов и коробок перваков вошла Азинская банда. Это было после убийства их лидера. Азинские тогда обезглавленные были, метались хаотично, поэтому ничего лучше не придумали, как влиться в состав первогоровских. Андрей Борзихин, имя изменено, состоял в группировке ходи Такташ. Азина – это вообще непонятно, чья территория. Когда программа расселения ветхого жилья заработала, туда переехали все, кто жил в бараках на Суконке, Павлюхина в рабочем квартале. И они стали делить Азина на свои территории. Владимир Кастрюля Котов, 1978 года рождения, присоединился к группировке в 1993 году. Главный конструктор. Окончательные территории сформировались после 1990 года. В свое время, например, 116-й двор, филиал Борисковских, был без территории. Шестидесятка короткое время была. Раздербанили ее. Пески их еще называли. Улица с историей в три месяца. 37-й, 39-й, 27-й квартала, а потом просто в сторону Казанки своей территории продлили. На этом шестидесятка свое существование закончила. Территории это назвать сложно, так как наживы в то время там не было, просто молодежь собиралась. Их всех кварталом ебнули, на этом все закончилось. Их состав распределился по кварталам. Примерно как в середине девяностых в Азине. Ничья территория была. Мы ставили свои стоянки автомобильные, пиздюкам говорили, чтобы чушпанов на охрану ставили. А сами просто выжидали, кто кого выдавит. Хотя пиздюки тупые были, сами дежурили, сидели, за что неоднократно попадали в плен, пока Азинские сами окончательно не сформировались. Алексей Снежок-Снежинский Считалось, что Слобода живет правильной жизнью. Если вокруг монтажные, они же асфальтные войны, все друг на друга бегали, головы друг другу пробивали, шарами дрались, то на Слободе более-менее спокойно было потому что на территории Адмиралтейской Слободы Си-2 находился, следственный изолятор-двойка. И он был транзитный, на всю Россию проезжали оттуда. Слобода отвечала за дорогу. Дорогой называлась система Грева, передача посылок заключенным. Обычно их перекидывали через забор, и это было налажено очень хорошо. Зеленодольские к этому тоже приложили усилия. Надо отдать им, конечно, дань уважения, что на ходу все было, но слобода в этом тоже активно была. Не то чтобы вся улица, но были люди, которые отвечали за это. Мы, молодежь, тоже подключались к процессу, когда требовалось. Были же всегда идейные офицеры, пришел откуда-то с другой управы и на броне такой. Час наведу здесь порядок, а то бардак. Молодежь такого после работы встречала. Представляешь? Взрослого мужчину, который идет к себе домой, из рогаток металлическими шарами обстреливают. Это сразу в реанимацию. А Чеграшам по 14 лет. Даже уголовного преследования нету. Марат Т. Имя изменено. 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995 В 1999 годах. Бизнесмен. У нас была очень удобная с точки зрения тактического взаимодействия территории, потому что заехать на район можно было только с двух сторон. И было одно странное место, которого сейчас уже нет. Там был овраг, по сторонам которого расставлялись люди на пиках. Подъехать к этому оврагу можно было всего с одной стороны, где тоже стояли на пиках, на случай мусоров, если напряг какой. Помню, когда я только подошел к улице, у нас была война с новотатарскими ребятами. Они заехали на нескольких машинах на территорию, и это было их большой ошибкой. Выехала наша машина, перегородила дорогу, и они поняли, что обратно уже не уедут спокойно. Ну и пошли в ход кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, ну вся хуйня. Ребята еле-еле уехали оттуда. Похожая ситуация с ограниченным количеством въездов на территорию, у жилки... Мирного и Борисского Роберт Гараев Состоял в группировке Низы В 1989-1991 годах Низы с четырех сторон Были окружены группировками Помимо упомянутого хитрого двора Существовали московская бригада Кинопленка На их территории находился завод Тасма На котором делали знаменитую кинопленку И грязь В нашем возрасте их считали отморозками Последние были нашими главными оппонентами. Это была большая и сильная группировка. Но мой личный маршрут от дома до школы не предполагал встречи с ними. До конца устройства группировок я тогда не понимал. Например, во время напрягов с кинопленкой меня очень интересовала судьба видеосалона, находящегося на их территории и принадлежащего нашим старшим. Вова П. Имя изменено. 1972 года рождения. Состоял в группировке «Кинопленка» в 80-х. В конце 80-х в нашем районе было много маленьких бандеек: Разъезд, Дом торжеств, Склешка, Шестерка, Ленинский банк. Но потом они все влились либо в «Кинопленку», либо в «Низы». А территория разъезда и склешки всегда была спорной. Низовские говорили, что она ихняя, а мы говорили, что наша. В итоге, по-моему, она так и осталась нейтральной. Потому что жили там и наши, и Низовские. Да и в 102-й школе учились в основном наши. А Низовские в 65-й. Марат Т. Имя изменено. У жизни вне территории группировки есть недостатки. Во время войн тяжело добраться до своих. У нас с района было шесть человек с центральной улицы. Одна бригада, можно сказать. Вместе ездили на сходняк. Друг за другом заходили. Во время войн должны были контролировать друг друга. У нас было два пейджера на шесть-семь человек. У тех, кто владел пейджером, были обязанности обзвонить всех, проконтролировать, чтобы на сходняк собрались, держать в курсе всех. Единственная преференция была в том, что у себя на районе мы могли творить что угодно. Если бы мы оказались на своей территории пьяной или с сигаретой, будучи в младших возрастах, нам бы за это прилетело. А так мы могли шароебиться, угорать. От старших приходит к нам информация, что строгач, мы ноги в руки и в центр. Во время войн лично у меня был такой опыт, когда я два месяца не выходил из квартиры. Только когда за мной приезжали пацаны на машинах. Потому что в подъезде все время сидело человек шесть-десять с монтарями, чтобы меня въебать. Там принципиальный вопрос был. Война с одними ребятками закончилась, но обида у них осталась. В ОВП. «Имя изменено» состоял в группировке кинопленков в 80-х. В 1990-1991 асфальтные войны уже закончились. За восходом улица в Московском районе, граница группировок «Низы» и «Чайники» для нас все были «Чайники». До 1988-1989 -го годов постоянно делили территорию с «Низовскими». От разъезда Восстания до мечети, где были частные секторы, большие кусты, заросли, даже этот кусок земли делили. Собрались там, а через несколько метров Низовские. Они говорят, что это их, мы говорим, наши. То же самое из за разъезд Восстания. А потом все утихло. Напряги были, но до войны никогда не доходило. Артурик, 1985 года рождения. Состоял в группировке «Южный». Город Тетюши. В 2000-2013 годах. Автор-исполнитель. Была в понятиях еще такая тема. Умение представляться и пробивать. Откуда? Это тоже целая философия со своими нюансами. В 2000-м был интересный момент. Приехал в Казань из другого города, в речной технарь учиться. Слободские пацаны это учебное заведение относили к своей территории и чувствовали себя по-хозяйски. Приходили стипендию трясти с чушпанов. А в целом молодежь казанская была представлена различными конторами. Ну и пробивают издалека. Типа откуда? Я говорю, допустим, из Елабуги. Я-то не знал тогда, что это двусмысленный пробион. Вроде вопрос простой, а отвечает на два вопроса сразу. Откуда? И с улицы или нет? Если бы я ответил с Елабуги, то типа с улицей. А из Елабуги? означает, что не с улицей. Но я был с улицей, и таких заебонов не знал. Посмеялся. Самый интересный вопрос — с кем живешь? Чушпаны этот вопрос буквально воспринимали и часто отвечали, что живут с папой и мамой или с бабушкой. Я сам неоднократно так отвечал в отделении милиции, когда со сборов задерживали или во время кипежа. Многие так делали. В протоколах так и записывали. Но опера знали, что дурака молодежь включает. Если на улице пацаны тормозят, понятно, что на этот вопрос нужно отвечать, с какой целью интересуешься, или просто с улицей. Бывали случаи, когда спрашивали, кто твой старший. Ну, представился, сам пробил, кто такие, и разошлись. И вот самое интересное. Идет война. Ты канаешь на легке и к тебе подруливают с пробивоном. Если ты с улицей, то обязан представиться, с какой именно. Если сказал, что ни с кем утаил, то это косяк. За это отшивали. Были случаи, когда знаешь, что парняга враг, но все равно перед тем, как вломить, спрашиваешь, откуда он.